Она покачала головой. Нет. Нет. Но вы украли жемчуг. Да, само собой разумеется. Вор. Я не отрицаю этого. Она заплакала плакала. Не могу ли я откупить у вас этот жемчуг? Зачем? Понятно, чтобы вернуть это леди Грей. Согласитесь, что я отчасти виновата в его пропаже. Дорогая миссис, сказал я с величайшим удовольствием. Жемчуга принадлежат вам. Я совершенно согласен, вы правы. Я взял их только для того, чтобы посмотреть, какой это произведет эффект. Норман Грей и я старые враги. Он преследовал меня как зверя. Его жена? Тоже моя старая знакомая. Моему чьи Славею явиться неузнанным на этот прием и украсть жемчуг его жены. Разрешите мне? Я снял свой цилиндр и положил его на сиденье. Потом медленно провел рукой по лбу и вытянул Из своего специально для этой цели сделанного парика чужное ожерелье она перестала плакать и глядела на меня изумленными глазами. Я вполне понимаю ваше удивление. Этот парик самая удачная из всех вещей, которые мои друзья в Париже смастерили для меня. Если я когда-либо попаду в руки Нормана Грея... Вы увидите, вероятно, этот парик в витрине полицейского музея в Скотланд-Ярде. Машина остановилась у подземки. Девушка протянула мне руку. Вы, вы отвратительный, но необыкновенный человек, сказала она. Во всяком случае я рада что отчасти отплатила вам за вашу услугу. Я поцеловал ей руку, радуясь тому, что она разрешает мне это. — Вы отплатили мне полностью, — сказал я и простился. — Сэйр, Как известный и давно разыскиваемый преступник, я, разумеется, всегда тратил все свои усилия на то, чтобы целиком войти в роль личности, за которую в настоящее время хотел себя выдать. Это и моей второй натурой привычки к перевоплощению. Я обязан тем, что мне каждый раз счастливо удавалось годами водить за нос достопочтенных болванов, сидящих в Скотланд-Ярде. После моего краткого, но успешного существования в качестве... Осберта Эскомба из Индии, я решил перевоплотиться снова. Я нанял скромную квартирку вблизи рассел сквер и маленькое бюро в Гольберне заказал бланки деловых бумаг, прибил к дверям медную дощечку и поселился в любимом мной Лондоне под именем агента Сиднея Букраса. Я не берусь утверждать, что моя деятельность возбудила особое внимание коммерческих кругов. Я внес тысячу фунтов в один из крупных лондонских банков и открыл там на свое имя текущий счет. Я каждый день сам отсылал на свой адрес несколько писем, на которые отвечал в своем бюро. Около десяти я брал свой портфель, покидал бюро, и проводил все время за исключением обеденного перерыва в спокойном и надежном уединении Британского музея. Я нашел новое увлечение. Моя профессия оставляла мне много свободного времени, которое я посвящал изучению различных шифров. Я отлично знал, что половина анонсов, помещающихся на столбцах «Таймса», отведенных для личной корреспонденции приобретали в глазах тех, кому они предназначались, совсем особый смысл. Таким образом, мне удалось однажды после того, как я извел громадное количество бумаги,